Шон швырнул пенс в свежеперекопанную землю, втоптал его туда. Как бы ему хотелось, чтобы у него тоже были идеалы. До Лондона он доехал очень быстро. Начался дождь. Улицы блестели, как серебро, а там, где на них падал свет из витрин магазинов, как сусальное золото, великолепный, любящий погулять и потанцевать город, разворачивался в наступающих сумерках перед его глазами, готовясь к вечеру. Когда при ярком неоном свете начинается главный бизнес. Дело деньги на жажде удовольствий. Когда телевидение становится реальностью, а камни и деревья в ней сделаны из пенопласты, и стены рушатся, если их ткнуть пальцем. Когда за катастрофами следуют рекламные ролики, а красивых героев не убивают. Когда маленькие негритята с тонкими, как спички, ножками существуют лишь на фотографиях Оксафама, Когда нет людей, вроде мистера Альберта. И никто не живет в Хониуэле. И все едят первоклассные, вкуснятина, пальчики оближешь, рыбные палочки в кляре на обед. И пьют чай с хрустящими бисквитами, желая заморить червячка. Когда черный Иисус встречается только на страницах журнала Reader's Digest, а слова «джихад» и вовсе не существует. Когда люди вроде майора Корт не становятся предметом шуток, а люди вроде Эдварда Брайса и Никола — короли по крайней мере, до тех пор, пока все не приберет к рукам фонд Треста или не начнется джихад. Грязной мишурой проносили за окнами автомобиля улицы. Аж он ни о чем не мог думать, кроме того, что майор погребен под грудой мокрой глины, и тело его после смерти стало невесомым прахом. О чем он думал, когда умирал? Что он победил? Что еще, возможно, победа? Или, может быть, его убила правда, Сознание, что он никогда не победит, что победит невозможно, не стоит даже пытаться, что его крестовый поход закончился более полувека назад в сражениях у Ипра и на Сомме, а сейчас идет другое сражение за другие ценности. Эта мысль показалась Шону удушающей, как петля, и он понял, что молиться надо о том, чтобы майор до конца остался в неведении, чтобы не умер разочарованным, как Олаф Редвин. Боже, пусть он уйдет с Верой в свой вал. Шон почувствовал, что все расплывается у него перед глазами. Снизил скорость. Увидев почтовое отделение, он остановил машину, послал телеграмму Никола. «Вступаю в общий рынок. Буду в субботу. Шон». Затем сел в «Мерседес», стараясь убедить себя, что на душе у него стало легче. Под окнами его квартиры стоял невзрачно одетый здоровяк, весьма неуютно чувствующий себя под дождем. Когда Шон вошел в дом, он взглянул на часы и перешел через улицу, чтобы укрыться от дождя под деревом. Он был похож на участника похорон больше, чем любой из тех, кто там присутствовал. Шон поспешно собирался в комнате, которая, казалось, уже принадлежала другому человеку. Носки, галстуки, непрочитанная книга, вчерашняя газета, портсигар слоновой кости с инкрустацией, подарок одной женщины в Багдаде. Бронзовая статуэтка обнаженной танцовщицы, высотой сантиметров 10, купленная им в Каире. Греческая монета, которую он хранил как талисман. Несколько рубашек, второй костюм. Сборы заняли меньше получаса. Шун затянул чемодан ремнями, посмотрел в окно. Здоровяк стоял на том же самом месте, что и человек фонда Треста в то утро четыре дня назад. Полицейский закуривал сигарету, прикрывая огонек воротником пальто. Закурив, он снова посмотрел на часы и на окно квартиры Шона. Шон отвернулся, ему внезапно стало очень холодно. Надо заставить себя поверить, что они сдержат слово. Скоро ему предоставится возможность выяснить это. Шон оглядел комнату, не забыл ли чего. «Если решено арестовать его, то где это произойдет? Прямо на улице? Или они подождут, пока он доедет до побережья?» Шон спустился по лестнице. Миновал площадку с телефоном, начал спускаться к выходу. Губы свело, рука настолько не слушалась, что он сначала промахнулся мимо дверной ручки, потом долго с ней возился. Зазвонил телефон. Шон находился в доме 23 минуты. Он поднялся по ступенькам не потому, что думал, звонят ему, а просто чтобы что-то сделать, чтобы взять себя в руки. «Дому Инслоу», — сказал Шон. Он находился в доме двадцать три с половиной минуты. «Интересно, человек на улице один или с ним полицейские на патрульной машине?» Он услышал звук монет, падающих в автомат. «Это ты, Шон?» — спросил голос. Сначала он ушам своим не поверил Маргарет, затем очень холодно произнес. «Что тебе надо?» «Ты уезжаешь?» — быстро спросила она тихим голосом, будто опасалась, что их подслушивают. «Какого черта спрашиваешь? Ты ведь сама знаешь, что уезжаю, если мне позволят это сделать». «Позволят», — сказала она. «Это результат твоих забот? Прощальный подарок?» «Сейчас не время ссориться». В голосе ее была мольба. «Куда ты едешь?» «Какое это имеет значение?» «Куда ты едешь?» Выделяя каждое слово, повторила она со сдержанной злостью. «В Милан? Не понимаю. Я напишу тебе до востребования. Или ты не хочешь больше у нас работать?» «Иди к черту», — сказал Шон. Но Маргарет уже положила трубку. Прошло 24 минуты 35 секунд. Он снова спустился по лестнице, вышел на улицу в серый моросящий дождь. Человек на другой стороне улицы выглядел совсем несчастным. Он проследил за тем, как Шон сел в голубой Мерседес, который с ревом рванулся к шоссе. Когда машина исчезла из поля зрения, полицейский устало поплелся к ближайшему телефону-автомату. Шон пробился на другой конец Лондона через потоки автомобилей, помчался к побережью. Он непрерывно тихо и зло чертыхался. Главные улицы разных районов отставались позади, мелькали мимо кафе, залы для игры в бинго. Молодые парни, прислонившись к витринам магазинов, в надежде, что должно же что-то случиться, хоть что-нибудь. Лил дождь. Рекламная газетная стойка вопила «Тита найден», На другой надпись «Змея звезды обнаружена в туалете на телевидении». На следующей улице Шон прочел «Англия терпит крах. Поражение в матче по крикету». Он подумал о майоре, лежащем в сырой могиле, о Ренделе, погребенном выле глубоко под водой. «Так что же, Ренделл был против Тито и Бинго, а майор защищал их?» «Это, черт возьми, более чем странно. А против чего боролся и что защищал Олаф Редвин?» Парень и девушка быстро выскочили на мостовую, чуть не угодили под колеса Мерседеса. Длинноволосые, бледнолицые в джинсах – не отличить парня от девчонки. Шон вспомнил парочку в закусочной у Глаза девушки. Будь все проклято подумал он, будь проклята Маргарет, будь проклята эта сволочная страна. Дорога стала шире, вышла в пригороды, можно было даже подумать, что едешь по деревне. Он нажал на акселератор. Машина рванулась на юг, будто почувствовав свободу. «Никола, наверное, получит телеграмму сегодня вечером». Он представил его лицо, карие жестокие глаза, теплую неторопливую улыбку, которая красноречиво без слов говорила. «Я знаю все и ни во что не верю. Будьте они все прокляты». Дорога пошла вверх. Даунс. Дождь прекратился. По эту сторону холмов он и не шел. Шоссе было сухое. Шон увидел знак гостиницы, едва не проскочил ее. Вдруг узнал здание, стоянку, низкую кирпичную стену, поверху которой натянуты декоративные цепи. «Дилижанс». Он сбросил скорость. На секунду у него возникло безумное желание свернуть на стоянку, зайти в гостиницу, спросить у хозяина, не объявлялись ли его дружки. Сжав руль, он промчался мимо. Через полчаса он будет проезжать лиром. Олаф Редвин. Незадачливый поэт. Незадачливый патриот, незадачливый заговорщик, но он, по крайней мере, пытался что-то сделать, будь он тоже проклят. А Маргарет пусть пишет. Пусть пишет свою слезливую, слащавую, чуждо востребование, Милан. Эти письма пролежат там долгонько, пока он на них ответит. Небо на юге было ясное, сине-зеленое, как отражение ла -Манша. Завтра, если удача не оставит его, он будет на той стороне пролива ехать на юг, к теплу. Там солнце, вино, деньги, женщины. И к чертовой матери все остальное, особенно Маргарет. Вспомнив о ней, он понял, с того момента, как она ему позвонила, постоянно думает о том, что она ему напишет, что сообщит. Будь она проклята! Она и ее холодный, наглый, надменный голос, ее уверенность, что он сделает все, чтобы она не захотела — Интересно, будет ли письмо ждать его в Милане. Он снова нажал на акселератор. Стрелка спидометра рванулась к отметке 70, максимальному пределу скорости, и далеко за нее. Шон приезжал мимо Лирыма, не зная об этом. Справа стояли темные леса, старые красивые деревья, за которыми скрывался невысокий подъем над полями к югу. Это был Говский лес. Шон проехал мимо, даже не взглянув на него. По крайней мере, письмо-то он может прочесть. Отвечать ведь не обязательно. Но уж он знал, что ответит».